Она может привести его с собой. А вообще-то, она согласится приехать? Согласится? Да она мне покою не дает. Но ты за то время, что госпожа здесь, ты должен был заметить, государь. Каждый бычий плесун, кто еще остался, каждый готов умереть за нее. Так Хриза приехала из Элевсина. Она выросла в высокую полногрудую эллинскую красавицу. Все, кроме нее самой, наверное, забыли уже бесстрашное золотое дитя критских песен. Она любила Аминтора, но когда-то князья ставили на нее колесничьи упряжки и загородные виллы. Молодые аристократы разорялись, подкупая стражу, и рисковали свернуть себе шею на стенах, чтобы послать ей, согласно обычаю, стихи о своей безнадежной любви. Она слышала рев десятитысячных трибун, когда хватало за рога. Ей должно было не хватать чего-то среди выросших дома женщин с их разговорами о няньках, детях, скандалах, тряпках и мужчинах. Они с Иполитой подружились с первого взгляда. У них не возникало ни одной мысли, которую надо было бы скрывать. По вечерам я часто находил их вместе. Они рассказывали друг другу о Крите и Понте, или хохотали, глядя, как малыш играет в бычьи прыжки со скамеечкой для ног. На женской половине воцарился покой и порядок. Раньше этого, пожалуй, не хватало, и люди начали говорить, что Амазонка, при всей ее странности, сделала царя Тезея более серьезным. Но дворяне... Я знал это, думали больше, чем говорили вслух, когда видели ее возле меня в палате. Они знали, это значит, что я еще не собираюсь жениться, и боялись, что возникнут раздоры, когда наконец решусь, и хотели, чтобы союз с Критом был упрочен надежно. А кроме того, они не забывали Медею, которая была не только колдуньей, но и жрицей матери» и собирала свернуть старую религию и покончить с властью мужчин. Теперь здесь была другая жрица-богини, тоже, по их сведениям, знавшая магию. То, что она ничего не хотела, кроме свободы, в горах или в лесах или со мной, это их не трогало и не уменьшало их опасений. Так прошла зима. Мы устроили большую охоту на волков в горах Ликабетта пройдя по следам на свежем снегу до их логова в высоких скалах над сосновыми лесами. Там была жесткая схватка и хорошая добыча, и мы смеялись, глядя, как наши собаки дерутся плечо к плечу, точь в точь, как мы с ней. В красной куртке, в красных сапогах и шапке, с горящими глазами и щеками она сверкала на холодной велизне словно жар птица, Она любила снег. Я пригласил на эту охоту и на пир после нее всех тех, кто был со мной на Крите, всех, кто захочет приехать. Из девушек первой была Хриза, построеневшая и окрепшая от бега и верховой езды. Приехали еще две, служившие Артемиде в храме возле Эликсина. Для Фебы и Филии было слишком поздно. После этого... Разошелся слух, что всем, знавшим бычий двор, будут рады в моем зале. Так, впрочем, было всегда. Но часто я чувствовал то на войне, а то по царством, Некогда было специально разыскивать их. Теперь стали появляться не только те, кого увозили со мной из Афин, но и ребята из других подвластных Миносу земель, которых я освободил. Они приезжали с Киклотт из двенадцати островов Азии, Свиникусы, Радоса, Кипра и самого Крита. Некоторые приезжали зачем-нибудь, другие, чтобы поблагодарить за жизнь и свободу, третьи, кого я помнил среди лучших по искусству и отваге, просто от беспокойства, потому что печать бычьего двора еще лежала на них. Все они были молоды, ведь критские корабли увозили их, начиная с тринадцати лет, И хотя большинство приезжало издалека, всех сближало прежнее товарищество, в котором люди жили и ценились за счет личных качеств каждого, без титулов и знаний. Некоторые остались на Крите и были там объездчиками лошадей и колесничьими. Они появлялись в кноских бахромчатых юбочках с бритыми лицами и завитыми волосами в украшениях бычьего двора. Хоть дом Секиры пал, но слава бычьей арены умирала медленно. Иные подались бродяжничать, стали копейщиками на пиратских кораблях или утвердились с помощью этого на островах и обосновались там. Другие, не знавшие никакого ремесла или бедняки, или прежние рабы у себя на родине, обратились к жизни акробатов и ходили из города в город. Лучшие из них сохранили свою гордость и танцевали с мечами или с огнем вместо быков. Худшие довольствовались тем, что забавляли невежд и опустились до мелких фокусов, а то и до простого воровства. Даже этих, ради того, что нам пришлось пережить в вместе, даже этих я не отпускал без угощения, ночлега и подарка. А дворцовая чередь? прожившая всю жизнь в тепле и довольстве, могла думать об этом, что хотела. В открытую никто не ворчал. Все знали, что если бы не мы, быть может, и их сыновьям и дочерям довелось бы повидать бычий двор. Но на самом деле кое-кто из моих гостей в царском зале выглядел странно. Солидные и спокойные, те, что вернулись к прежней жизни среди своей родни. Те были заняты и не приезжали. Приходили легкие на подъем, любители приключений, привыкшие к веселью и блеску, которым можно было научиться на Крите. Для лучших из них, для многих, я нашел место у себя не только в конюшнях и при колесницах, но и во дворце. На арене долго жил только тот, кто учился быстро. Независимо от рода и племени, они усвоили обхождение в лабиринте, сидя там, за одним столом, с вельможами, так что манеры у них зачастую бывали получше, чем у моих доморощенных аристократов. Их любовь к полити была не показной ради меня ошла от самого сердца, и они придали двору блеск, но принесли с собой не изнеженность Крита, а его искусство. И яркость и живость, так что это было не во вред. А раз уж появился такой рынок, то не заставили себя ждать и торговцы, певцы и орфисты, мастера-колесничники, знаменитые оружейники, ювелиры и резчики по камню. Всех их иполитов встречала с радостью. Она любила красивые вещи, но еще больше — Разговоры ремесленников, их рассказы о путешествиях, их рассуждения, саму их работу. Она никогда не стремилась привлечь к себе всеобщее внимание, или принизить другую женщину, или вообще как-то показать себя. Но могла взять какую-нибудь совершенную вещь и держать при себе весь день, пока не почувствует и не поймет ее. Барды любили петь для нее потому что, как сказал мне один, она никогда не задавала глупых вопросов и всегда сразу понимала суть. Жены придворных и другие знатные дамы, что годами болтали об одном и том же, чувствовали, что она опережает их во всем, как обогнала бы, вздумай, они не состязаться с ней в беге по холмам. Но, глядя, как она разговаривает с мужчинами, они делали постные мины и посматривали на меня. Ревную ли? Они были переполнены искусством, о котором она и понятия не имела. Держать своих мужчин в сомнениях и затуманивать ясную правду любви? Если бы она изменилась в отношении ко мне, я узнал бы об этом сразу, как о пыли, попавшей в глаза. Но ради других. Тут она умела молчать. В моей гвардии было несколько человек, которые возвели ее обожание в культ и ради нее стали поклоняться Артемиде. Это началось как изящное причуда, но один из них загорелся в огне, который сам зажег. В конце концов, потеряв голову от любви, он начал втайне домогаться ее взаимности. И жалости к нему она не обмолвилась мне ни словом, пока он не утопился от отчаяния только тогда пришла ко мне со своей печалью, за утешением. В полноте моего счастья я мог представить себе меру его страданий, потому понял и тоже пожалел его. Я назвал его именем один из своих новых городов, раз от него не осталось сына. Но эта грустная история пошла нам на пользу, натолкнув меня на мысль. Я дал ей собственную гвардию, и назначил туда офицерами этих самых молодых людей. Они носили ее эмблему ⁇ Леопард в броске ⁇ Она сама обучала их. Таким образом, я показал всем свое доверие к ней, и то, что грозило стать опасным, было извлечено на свет, где превратилось в дело гордости и чести. Больше не было мрачных смертей но появилось хорошее, чистое соперничество. Оно сохранилось и тогда, когда они выступали против моей гвардии на играх. Мы одинаково не потерпели бы возникновения низменных страстей. Мы окружали себя людьми, которые понимали такие вещи, а до остальных нам дела не было. Конечно, по закоулкам шептались и ворчали. Это было время молодых. Мир изменился и не мог быть повернут вспять, в нем не оставалось места для людей с окостеневшими мозгами. Всю свою долгую жизнь они гнили под властью Миноса, а теперь думали, что лучше было бы свергнуть эту власть, не трогая всего остального, на чем она держалась. Если бы я не дал хода переменам, То не смог бы провести свое царство через те опасности, что уже были позади, но они уже построили свои дома, поженили сыновей и полагали, что пора бы и притормозить. А я, поводзе в руках, и ветер в ушах, и рядом со мной любовь в колеснице, мне казалось, я никогда не устану мчаться вперед. Эллинские земли были в расцвете. Теперь не было критского флота, чтобы подавить его в зародыше. В торговле, как в борьбе, и робость, и самонадеянность до добра не доводит. Надо иметь чутье, когда взять, когда дать. В те годы все царства учились использовать свои богатства, и каждая занимала свое место в общем хозяйстве. Это было время Фиванской войны. Эдипово проклятие дошло до его дома. И его сыновья братья сражались за царство. Я наблюдал, выжидая свой час. Меня подмывало подобрать эту кость, пока собаки из-за нее грызутся. Но одного из братьев поддерживал народ в Фивах, а другой, осаждавший, имел союзниками аргосских вождей, с которыми я не хотел враждовать. Обе стороны слали мне послов. Я вел переговоры, а тем временем спросил Оракула, и знамения оказались плохими для обоих. Через месяц они убили друг друга, Аргосцы убрались во Освояси, и царем стал дядюшка Крионт. Но я сомневался, что проклятие уже исчерпано. Я присматривался к Крионту во время войны и был уверен, что это он натравил своих племянников друг на друга, надеясь именно на такой исход». Во время осады боги потребовали царской жизни, он толкнул шагнуть вперед и умереть своего сына. Он уже старел и хотел запугать своих подданных так, чтобы они не заметили его слабости, и ради этого оставил мертвых вождей гнить под солнцем непогребенными. Бедняга Антигона, прикованная к своей родне, словно терпеливый вол, Выпал за ночью, чтобы присыпать землей своего никчемного братца. Ее царь Крионт почтил могилой, но замуровал ее живьем, сволочь. Это возмутило и его собственный народ, и все эринские земли, родственники поруганных мертвых, пришли ко мне с пеплом на головах. Тогда я выступил. К тому времени фиванцы уже были уверены, что я не стану вмешиваться, Так что взять их внезапно не составляло труда. С наступлением ночи мы соскользнули с кефиронских холмов, а когда взошла луна, пошли на стены. Обошлось почти без крови. Народ был сыт по горло и войной, и креонтом. Я только заточил его в тюрьму, не хотел брать на себя крови в этой проклятой истории. Но его грехи давили его, и вскоре он умер без моей помощи. С тех пор я фактически правил фивами.